При всем известном пристрастии его, как личного врага Иоаннова, история его представляет для своего времени выдающееся талантливое произведение, а достоверность ее большей частью подтверждается и другими источниками об этом царствовании. К той же эпохе относится и так называемая история Казанского царства, доведенная до его покорения и написанная витиеватым украшенным слогом. Автором ее считается священник Иоанн Глазатый, который 20 лет находился в плену у казанских татар и был освобожден при взятии Казани. Кроме государственного центра или Москвы, летописное дело в эту эпоху продолжается почти с прежней энергией только в бывших северо-западных вечевых общинах Новгороде и Пскове, то есть в областях с наиболее развитой гражданственностью но и там сия деятельность совершается уже под очевидным московским влиянием, непосредственным проводником которого являются новгородские владыки, не избираемые как прежде общиной, а назначаемые прямо московскими государями. Известно, что летописное дело в Новгороде и прежде велось под надзором владык. Отсюда тем заметнее перемена в характере самого летописания после падения политической самостоятельности Новгорода и Пскова. Замолкли известия о бурных вечах, борьбе посадничьих партий и тому подобных движениях. Церковные интересы, прежде шедшие рядом с местными политическими и даже уступавшие им первенство, теперь решительно преобладают в новгородских летописях, начиная с знаменитого дела о ереси жидовствующих. Известия, собственно, церковные или епархиальные, то есть о построении новых храмов, обновлении старых, о молебнах, Крестных ходах, иноках, о путешествиях владык и благочестивые легенды перемежаются только частными известиями о разных бедствиях, каковы пожары, голод, моровая язва, неприятельские разорения и тому подобное. Любопытно, что прежние обычаи жеребия при выборе владыки иногда применяются к выбору святого. Так в 1533 году в Новгородской области и в Обскове был Большой Мор, вероятно, от обычной местной болезни, именуемой Железою. Владыка Макарий назначил жителям двухнедельный пост. Мор не прекращался. Тогда, по совету с гражданами, он решил поставить церковь Обыденку. Но возник спор, во имя какого святого. Одни говорили, что надобно ставить во имя апостола и евангелиста Матфея, которому еще не было посвящено ни одного храма в городе а другие хотели апостола и евангелиста Марка. Владыка велел положить на престоле в соборном храме два жребия. Вынули жребий Матфея, а Марков остался на престоле. 8 ноября поставили деревянную обыденку во имя Марка. Владыка в этот день служил молебен в Святой Софии, а потом собор не осветил новую церковь, совершил в ней литургию и повелел по всему городу, а также по монастырям, петь молебны и праздновать святому евангелисту Марку. С 6 января мор начал утихать. В 1552 году был в Новгородской области необыкновенно сильный мор, который не щадил и людей иноческого и священнического чина, так что много церквей стояло без божественной службы. При Софийском соборном храме из 24 попов и диаконов Осталось только шесть священников и два дьякона. Всего от этого мору, если верно известие летописи, умерло 279 594 человека, число огромное для того времени. По благословению епископа Серапиона, духовенство и народ в один день поставили две церкви во имя преподобного Кирилла Белозерского и святого мученика Христофора. А тут, по словам летописца, новое бедствие. Вследствие постоянной нужды в причащении умирающих, во всех городских церквах недостало агнцев, то есть запасных даров, которые вынимаются в Великий Четверг на весь год. Архиепископ Серапион велел священникам брать запасной агнец из Софийского собора, а между тем послал гонца в Москву к митрополиту Макарию с вопросом «что делать», Когда и этот Агнец весь выйдет. С разрешения Митрополита Владыка Соборни служил святую Литургию и вынул запасный Агнец, так же как это совершалось в Великий Четверг.